Глава двадцать первая. «Что? Что произошло?» Шиханя шалело огляделся. Его взгляд скользнул по изуродованному полю, поминь, что прижалась к нему, и остановился на мне. В его глазах читалось полное непонимание. «Я все объясню, господин». Цао мягко коснулась его плеча, и в ее голосе звучала нежность, которую я раньше не слышал. Женщина подняла взгляд. Тьма, которую я удерживал вокруг нас, все еще клубилась по краям стадиона, плотный завес и скрывая происходящее от посторонних глаз. Она смотрела на нее, затем перевела взгляд на меня, на мои руки, которые все еще светились черно-зеленым. Это твоя магия? спросила она, и в ее голосе слышалось благоговение. Да, выдохнул я, чувствуя, что силы на исходе. Тяжесть купола давила. Но я не смогу держать ее долго. Нам нужно уйти. Зрители скоро придут в себя. Минь, отстранившись от брата, помогла ему подняться. Шихань все еще выглядел ошеломленным, но уже на ногах. Он сделал шаг ко мне. И его взгляд, теперь ясный и полный осознание, задержался на моем лице. А затем он крепко обнял меня. Так сильно, что я почувствовал хруст ребер. Тех самых, что он мне практически сломал. «Илья...» Его голос был глухим, но искренним. «Свяжись со мной, как только уладишь свои дела. Нам есть, что обсудить. Все. Обо всем». «Обязательно», — ответил я, похлопав его по спине. «Теперь у нас много общего». Шихань кивнул. Минь, все еще всхлипывая, взяла его за руку. Госпожа Цао молчаливо стояла рядом. Ее взгляд был полон печали, но в то же время решимости. «Уходите», — скомандовал я и тьма вокруг нас на мгновение сгустилась, словно поглощая. Три фигуры – Шихань, Минь и госпожа Цао – шагнули в этот мрак и растворились в нем, исчезая так же бесшумно, как и появились. Я чувствовал, как они двигаются, как их ауры удаляются, пока не исчезли совсем. Я поднял руки к небу. Черно-зеленый покров, обволакивающий меня, вспыхнул ярче, чем когда-либо, а затем, повинуясь моей воле, начал стремительно рассеиваться. Тьма, что окутывала стадион, задрожала, зашипела, словно испуганное животное, и схлынула, открывая взору ликующие трибуны. В то же мгновение стадион взорвался. Шум, гам, аплодисменты, радостные крики, все это обрушилось на меня словно лавина, оглушая и заставляя поёжиться. Зрители, до сих пор находившиеся в эйфории от магического шоу, продолжали веселиться, не заметив, что всего в нескольких метрах от них разыгралась настоящая драма. Они махали руками, свистели, скандировали имена победителей. Но потом их взгляды, один за другим, начали цепляться за меня. За мою рваную, окровавленную одежду, за разбитые губы и синяки, проступающие сквозь остатки грима, за растрепанные волосы и общий потрепанный вид. Шум постепенно стихал, волнительный гул сменился Недоумённой тишиной. Тысячи глаз уставились на меня, и в них читалось непонимание, смешанное с легким испугом. Я же просто улыбнулся. Криво, наверное, но искренне. Поднял руки, демонстрируя публике свою боевую готовность, и произнес микрофон, который, к счастью, все еще работал. «Ну что, Змеиград, надеюсь, вам понравилось? Это всего лишь часть шоу». «Хотелось показать вам, насколько тяжело нам пришлось, чтобы организовать это мероприятие. Ведь мы выложились на полную». На стадионе повисла мертвая тишина. Никто не шевелился, никто не хлопал. Я уже готов был мысленно махнуть рукой на весь этот цирк, как вдруг... «Браво!» — раздался звонкий счастливый голос. Это была Люда. Она стояла на балконе, ее глаза сияли, а руки уже громко хлопали, разрывая тишину. Следом за ней раздались хлопки со стороны вип-ложи. Смирновы, княгиня, Морозовы. Все они, поняв намек, начали аплодировать. А потом, словно по команде, стадион вновь взорвался. Тысячи голосов слились в едином восторженном рёве, заглушая все вокруг. Люди кричали, свистели, тупали ногами. Это было оглушительно. И, черт возьми, безумно приятно. Ну что ж, начал я, обведя взглядом собравшихся. Люда сидела рядом, тревожно сжимая мою руку. Саша, Лёша, Игнатьев, даже Морозовые и Смирновы, все смотрели на меня с ожиданием. Думаю, пришло время для... Правды. Не всей, конечно, но для той, которую вы должны знать. Я сделал паузу, собираясь с мыслями. На меня напал Хао. Прямо здесь, на стадионе. Он оказался не тем, за кого себя выдавал. Древний темный маг, который проклял шихание и всех его людей чтобы их речь была искажена для нас. Я видел, как Саша и Лёша переглянулись. Игнатьев нахмурился, а Смирновы напряглись. Он планировал использовать меня в своих ритуалах. Продолжил я, стараясь говорить максимально спокойно. Открыть портал в преисподнюю, чтобы поработить демонов, но... Что-то пошло не так. Вместо того, чтобы подчиниться ему, эти твари сожрали его. Я опустил взгляд на свои руки, которые все еще слегка пульсировали чёрно зеленым светом. Это было сложно. Врать им, когда они так доверяют. Но я не мог рассказать все. Не сейчас. А те трое, я кивнул в сторону, подразумевая Шиханя, Минь и госпожу Цао. Они оказались его бывшими пленниками. Я помог им избавиться от проклятия. И прогнал их, чтобы не смущать зрителей. все таки их появление было бы слишком странным для публики. В кабинете повисла тишина. тяжелая, давящая. Все переваривали услышанное. Значит, Хао, how... мертв? Наконец, осторожно спросила княгиня Савельева. Ее взгляд был проницательным. Она смотрела на меня так, будто видела насквозь. Да, кивнул я, его больше нет. Я чувствовал ее эмоции. Люда тоже их чувствовала. Она знала, что я не договариваю. И Нина Сергеевна тоже. Ее разум коснулся моего, легким, почти невесомым касанием. «Илья», — прозвучал ее мысленный голос, — «я чувствую, что ты не все рассказал, что-то гораздо более глубокое. Позже, когда все утрясется, расскажешь мне всю правду?» Я ответил ей также, мысленно не открывая глаза. «Обязательно, княгиня, когда все утрясется? Обещаю». Я чувствовал ее одобрение. Она понимала, и это было главное. Пока. «Что ж, Хао мертв» произнесла боярня Морозова, прерывая затянувшуюся тишину. «Но это не значит, что наши проблемы закончились. Торняков такого точно не потерпит. Он объявится». «Не думаю, что братец настолько глуп», возразила княгиня Савельева, глядя на нее. «Он труслив. Скорее, верховный князь Гордеев покажет, что он думает по этому поводу. Вот он гораздо опаснее». Я хмыкнул, припоминая их недавний разговор. «Пока не стоит спешить с выводами» сказал я, откинувшись на спинку кресла. «Давайте подождем. Посмотрим, какой будет их следующий шаг. Мы готовы к любому развитию событий». В этот момент дверь кабинета бесшумно открылась, и на пороге появилась Линда. Ее глаза были слегка красными, но в них читалась привычная решимость. «Линда?» – воскликнул я, искренне обрадовавшись. «Ты как нельзя кстати». Она вопросительно подняла бровь, а я продолжил, обращаясь ко всем. Именно благодаря ее особенностям, нам удалось точно понять, чего желал Хао. Ее иммунитет к проклятиям сыграл ключевую роль. Линда кивнула, затем перевела взгляд на меня. «А где Жало?» – спросила она, и в ее голосе прозвучало напряжение. Я покачал головой. «Она исчезла. Мои люди уже ищут ее. «Исчезла?» – переспросил Лёша. «Да», – подтвердил я, глядя на свою команду жало была заодно со стариком Хао, правда пока не ясно какие именно мотивы ею двигали, но одно я знаю точно она предала нас и за это поплатится тяжелый взгляд прошелся по лицам собравшихся в воздухе появила новая более острая напряженность, но это было уже не то напряжение, что от скрытых тайн, а то что предшествует действию и что мне нравилось гораздо больше. В этот момент мой девайс, лежавший на столе, завибрировал. «Мико!» Прямой вызов. Я нахмурился, предчувствуя очередную проблему. «Да, Мико», — ответил я, стараясь говорить спокойно, но голос девушки на другом конце провода был полон паники. «Илья!» ее голос звенел, будто натянутая струна. «На нас?» «Снова напали?» «Какие-то... придурки!» «Ворвались прямо сюда!» «Охранника покалечили!» «Мы...» Мы не знаем, что делать. Я стиснул зубы. Значит, Гордеев все таки решил действовать. Спокойно, Мика. Отрезал я. Я буду через полчаса. Держитесь. Я сбросил вызов, и в кабинете повисла гробовая тишина. Все взгляды были прикованы ко мне. Я развел руками, стараясь придать лицу максимально невинное выражение. Ну что? Хмыкнул я. Мой бизнес расстилается на несколько отраслей. Княгиня Савельева на мгновение замерла, а потом усмехнулась. «Не припомню, чтобы я это разрешала филатов произнесла она, глядя на меня с прищуром. «Ну и не запрещали, княгиня», – парировал я, улыбнувшись. Она рассмеялась, а потом иронично покосилась на Савелия Петровича Игнатьева. Тот, однако, сделал вид, что очень увлеченно рассматривает потолок. «Ну, а если серьезно», – продолжил я, обращаясь ко всем, – «те девушки, что работали у Огонько, они давно получили паспорта и стали свободными». «Никто не обязан был там оставаться». Я бросил взгляд на боярина Смирнова, отца Люды. Тот лишь неопределенно хмыкнул, но по его лицу было ясно, он не против такого бизнеса. «Некоторые из них, — добавил я, — выбрали свободу и даже вышли замуж. Те же, кто не захотел перестраивать свою жизнь, работают там спокойно и честно. Получают достойную оплату, кров и еду. Никакого принуждения. Бояриня Морозова, до этого слушавшая с легким презрением, вдруг кивнула. «Довольно благородно, Илья», — произнесла она, затем повернулась к Люде. «А как ты, милочка, относишься к тому, что у твоего жениха есть свой личный притон?» «Мария!» — воскликнула Елена Смирнова, мать Люды, и бросила на Смирнову гневный взгляд. «Что за выражение?» «Это не притон», — твердо сказал я, вмешиваясь. «И с того момента, как я сделал предложение люди. Никаких других женщин в моей жизни не было и не будет. Я обвел взглядом всех присутствующих, затем остановился на Морозовой. «Если кто-то из вас мне не верит...» Мой голос стал тише, но приобрел стальную нотку. «Я готов открыть свое сознание. Вы сможете увидеть и почувствовать все, через что мне пришлось пройти. Но предупреждаю, это может быть болезненно. Для вас самих». Я кинул взглядом притихших гостей. Они молчали, переваривая мое предложение. И я знал, что никто из них не рискнет. Не сейчас. Возможно, позже, но не сейчас. Что ж, произнес я, прерывая затянувшуюся тишину. Думаю, на сегодня достаточно впечатлений. Мы можем обсудить все это завтра, если пожелаете встретиться вновь. Если нет, я чуть заметно улыбнулся, то я приеду к каждому из вас лично, чтобы обсудить дальнейшую совместную работу. А сейчас я поднялся с кресла. Доброй вам ночи, господа. Я уже собирался выйти из кабинета, когда послышался голос Лёши. «Босс!» Он шагнул вперед. его лицо было серьезным. «Может, я сам съезжу к Мико? Разберусь там. Вам нужно отдохнуть». «Нет, Лёш», — покачал я головой. «Спасибо за предложение, но нет. Сейчас тебе нужно разобраться со стадионом, привести все в порядок. К тому же...» Мой взгляд скользнул по люди, затем вернулся к Лёше. Я лично обещал девочкам, что буду их защищать, поэтому я должен ехать сам. Люда, сидевшая рядом, чуть поджала губы. Я заметила это, несмотря на всеобщее напряжение. «Не волнуйся, любимая», – прозвучал мой мысленный голос в ее голове, мягкий и успокаивающий. «Как только вернусь оттуда, сразу же расскажу тебе о том, что со мной произошло на самом деле. Конечно, если ты пожелаешь». Она удивленно подняла на меня глаза, но через мгновение на ее лице расцвела нежная улыбка. Люда подалась вперед и нежно поцеловала меня в щеку. Я буду ждать, прошептала она, и в ее глазах не было ни тени сомнения. Когда ты освободишься?